Номер 52. Плеяды, гиады и шкатулка драгоценностей. Открытые звездные скопления. Звезды собираются вместе не просто так, а потому что их притягивает друг к другу гравитация. Обычно звезды, входящие в скопления, образуются из одного облака межзвездного газа и пыли. Открытые звездные скопления не очень велики по размеру. В них может входить от нескольких десятков до нескольких тысяч молодых горячих звезд. Век таких звездных групп относительно недолг. Гравитационные связи между объектами открытых скоплений со временем ослабевают, и они рассеиваются. В нашей галактике открытые скопления сконцентрированы в основном на диске. Многие из них можно увидеть в самый обычный телескоп, поэтому их так любят начинающие астрономы. Скопления Плеяды можно разглядеть невооруженным глазом. Для изучения таких знаменитых скоплений, как геады, улей, шкатулка драгоценностей, лучше вооружиться оптическими приборами.